Моё убеждение только окрепло после второго случая, произошедшего со мной в том же саду. На этот раз я была одна. Я сидела под деревом и читала, когда вдруг краем глаза заметила перед собой какое-то движение. С находившейся слева от меня лужайки выбежала небольшая фигура, примерно 40 сантиметров ростом, и, проскользнув по тропинке, исчезла под молодой елочкой. Коренастая фигура была одета в некое подобие коричневого комбинезона. Лица я не разглядела, так как оно было повёрнуто в другую сторону. Я немедленно обследовала окрестности елочки, но гнома нигде не было видно. Вскоре один друг нашей семьи, вскапывавший матери огород, Тоже увидел этого гнома и рассказал о нем мне. В древности такие великие теологи-схоласты, как Фома Аквинский, Бонвентура и Альбертус Магнус, верили, что демоны могут образовывать физические тела из земли, воды и воздуха, и в этих телах могут иметь интимные связи с женщинами. И хотя в наше время эта мысль кажется совершенно нелепой, она все же свидетельствует о том, что ученые-доктора XIII столетия знали о существовании трансмиров и принимали за истину фольклор, в котором фигурировали гномы, русалки, сельфиды и саламандры. Умершие В 1235 году Гервазий Стилбери в своей повести рассказывает о сказочной стране и ее обитателях. В восьмом столетии епископ Вергилий был осужден папой Захарием за свое учение, признающее существование подземного мира, в котором есть луна, солнце и крошечные создания. с виду похожие на людей. Святой Годрик, отшельник XII -го столетия, рассказывал, что ему являлся эльф, который попросил у него яблок. Но когда Годрик дал ему яблоки, он отшвырнул их в сторону и тут же исчез, оставив после себя невероятную вонь, от которой у святого волосы встали дыбом. Приведенные выше цитаты взяты наугад из обширной сокровищницы потаенных преданий, которую еще надо извлечь на свет Божий и привести в порядок. Если это сделать, картина развития человеческих верований будет значительно отличаться от той, что предлагает нам «застенчивое христианство». Можно вполне представить себе то время, когда гномы, русалки, сильфиды и саламандры будут восприниматься широкой публикой так же спокойно, как представление о структуре атома, геноме человека и возможности жизни на других планетах. Синтия Монтефлоре, Бат, графство Эйвон, Англия, Май 1977 года. Оборотень из Гректона. В июне 1958 года, когда мой муж был в отъезде, со мной случилось одно странное происшествие. Стояла удушающая жара, и я пододвинула свою кровать вплотную к большому окну, надеясь уловить хотя бы легкий ветерок, отголосок той бури, что бушевала на юго-востоке. Выключив свет, я спокойно легла и попыталась заснуть. В конце концов я задремала. Не знаю, сколько времени я проспала, но в какой-то момент внезапно проснулась, как от толчка. Из-за закрытого сеткой окна доносилось какое-то слабое царапание. Время шло. Я лежала в неподвижности, пристально глядя, на темное окно. Внезапно его на миг озарила яркая вспышка молнии, и я вскрикнула от ужаса. Царапая оконную сетку, передними лапами передо мной стояло огромное, лохматое, похожее на волка создание, которое злобно глядело на меня сверкающими глазами. Видны были даже его обнаженные белые клыки. Схватив с ночного столика фонарик, я вскочила с постели. Направив свой луч в сторону окна, я успела увидеть, как чудовищное создание, отпрянув от окна, перебежало двор и скрылось в густых зарослях, растущих неподалеку от шоссе.